Глава десятая. Теплицы. С девочками мы тренировались до самого вечера. Если быть точным, то до восьми часов. Такой уставшей я себя не чувствовала никогда. Всё тело ужасно болело, мышцы ног и рук ныли и горели внутри. «Ещё одна такая тренировка, и моё сердце встанет», произнесла я, когда кое-как села за стол с подносом. «Ой, да ладно тебе, мы тебя подлатаем», — посмеялась Лиля и стала посыпать моё картофельное пюре какой-то травой. «Что это?» «Это зелье для повышения работоспособности сердечной мышцы», — с гордостью объявила Рождественская. «Не поняла?» — тут же подавилась Джулия, а наши старшие мучители рассмеялись. «Зелья должны быть жидкими», — возразила я, продолжая пялить в тарелку. «Не подумайте, я доверяю Лиле». «Но что это за зелье такое в виде травы?» «Вообще нет», — получила я ответ от Сони. «Ну окей, я пойду завтра ромашку сорву и скажу, вот зелье готово». Неожиданно даже для самой себя выдала я. Соня стала громко хохотать, буквально на всю столовую. Катя с Лилей также стали посмеиваться с моей фразы Но, конечно, реакция Аккерман просто неповторима. Её крики и смех — та индивидуальность, которую никто никогда не сможет скопировать. «Ну ты, конечно, дала!» — продолжала смеяться Софья. «У тебя предмет, как называется?» — начала была Лиля и ждала мой ответ. «Никак, у меня нет предмета с зельями». Спокойно ответила и увидела каменное выражение лица девушки, что значило «ты чё меня бесишь тут?» Соня же снова рассмеялась, но не так сильно, как в прошлый раз. «Предмет называется «экстрактная магия», а не «зельефонюния». Последнее слово Лилия заживала. Она так назвала зелье «зельеварение». Конечно же, Катя и Соня начали её подразнивать из-за этого. Девочки ещё бы долго веселились, но мы с Джулией очень устали и поэтому решили отправиться в комнату. «Как же я мечтаю в ванную!» Простонала Вебер. Тут я заметила, какая она всё-таки грязная. В мокром песке и какой-то земле. Её потрясающие белые волосы сейчас были практически чёрными и жутко спутаны между собой. Девушка посмотрела на себя в зеркало. «И так я ходила целый день?» С ужасом произнесла она. «Ой, да ладно, мы такие же, здесь это норма после тренировок», махнула рукой Софья. Девчонки все ушли по разным комнатам, чтобы долго не ждать ванную. Даже Джулия ушла к пелагее. Что же это значит? То, что я могу спокойно поотмокать и расслабиться. Главное, там не уснуть. После всех умывальных процедур мы все снова стали красивыми и чистыми. Хотя мы и так были красивыми, значит, просто стали чистыми. Сил у меня ни на что не было. Я была очень рада, что этот день закончился. и очень надеялась, что ночь будет без происшествий. Пожелав всем спокойной ночи, я закрыла глаза и приготовилась отправиться в мир снов. Уснула я быстро. Громкий звук будильника, резко раздавшийся у меня над ухом, заставил меня подлететь. Это было не круто, так как я стремительно слетела на твердый деревянный пол со своей мягкой кровати. «Ой!» — только и смогла произнести я. Тело было очень тяжёлым, и мои руки с ногами просто не хотели слушать команд, которые давал мой мозг. Всё-таки вчерашние тренировки дали о себе знать. Через полчаса мы все уже были готовы к бегу. Самая первая и бодрая оказалась Соня, которая уже в комнате начала прыгать и приседать. Уранова была самой сонной. Она еле-еле управляла руками и постоянно зевала. На самом деле, я раньше любила бегать, но со временем забросила это дело. Думая, что на улице прохладно, я надела на себя чёрную майку и серую кофту на молнии. На ногах были чёрные лосины, а из обуви я выбрала оранжевые кроссовки. Девочки оделись практически так же. Соня была в спортивных штанах серого цвета, Лиля нашла бирюзовые, Катя — чёрные, ну и наша звезда Джулия была в леопардовых лосинах. Таким составом мы отправились разминаться. Выйдя на улицу, я почувствовала приятную прохладу, которая стала покрывать каждую клеточку моей открытой из-под одежды кожи. Я закрыла глаза и несколько секунд наслаждалась холодным ветром, который проникал мне под одежду. В этот момент по телу распространились блаженные мурашки, заставившие меня вдохнуть ещё больше свежего воздуха. Погода была сегодня просто прекрасной. Солнце постепенно поднималось, освещая всё вокруг. Небо было нежно-голубого цвета и без облаков, что удивительно после вчерашнего дождя. Лучики света падали на меня, и по телу распространялось приятное тепло, не дававшее замёрзнуть в этот прохладный, но приятный порыв ветра. Свет проходил сквозь жёлто-красную листву деревьев и падал на меня, освещая и делая ясным мой путь. Я посмотрела на земляную дорожку, успешно расположившуюся между рядами разных лиственных и стройных деревьев, которые росли ввысь и устремляли свои ветки к солнцу. «Да, это место определённо подходит для бега», — подумала я и улыбнулась. Во время бега нельзя разговаривать, так как будет сбиваться дыхание. Поэтому все мы достали себе устройство для прослушивания музыки во время тренировок. Засунув себе в уши свои беспроводные наушники, я включила себе свой любимый плейлист, который собирала годами. В нём было не так много песен, я выбирала туда только лучшие. После того, как в ушах заиграла знакомая мелодия, я, мысленно подпевая, а может быть и немысленно, медленно побежала. Стартовать резко мы не собирались, с самого начала бежать быстро идея не из лучших. Ведь у меня, например, нет сил, так как я вчера тренировалась и убила себя. А начинать, как известно, нужно понемногу. Не хочется же сразу после первой тренировки быть трупом, а потом забить на них. А люди обычно забрасывают тренировки в течение первой недели как раз из-за того, что слишком перенапрягаются в первые дни. Бежать по земляной дорожке было очень приятно. Под своими ногами я ощущала сухую, мягкую почву, которая блаженно отдавала в ноги. Несмотря на достаточно плотную подошву кроссовок, я ощущала каждый камешек, травинку и веточки, периодически ломающиеся у меня под ногами. Правда, хруст я услышать не могла из-за музыки. Сейчас я в полной мере могла сравнить бег на асфальте и на земле. Скажу сразу на последней куда лучше. При беге на земле ты словно соединяешься с природой, чувствуешь, что ты её часть. Эти ощущения настолько приятны, что передать их словами просто невозможно. Через каких-то минут десять, а может и меньше, я почувствовала, как мои ноги налились дополнительной тяжестью. Мышцы стали ныть от явной нехватки кислорода, а тянущая боль постепенно распространялась по всему организму, словно накатывающиеся на песчаный берег волны. Лёгкие стали заполняться углекислым газом, постепенно прогоняя кислород, и занимая его место в альвеолах. Моя грудь тяжело вздымалась, и я намного чаще задышала. В глазах стало немного мутить, что явно нехороший признак. Именно сейчас, в этот момент, я вспомнила, почему перестала бегать. Я всегда быстро уставала и порой даже падала неизвестно от чего хотя, скорее всего, это из-за нехватки воздуха. «Слабачка», — уверенно сказала я самой себе, После чего, услышав крутой припев песни, тряхнув головой, в момент сбросила с себя тяжелые оковы усталости и отбросила все ненужные мысли и, прислушиваясь к словам песни, продолжила бег. Моя боль в ногах прошла, и я даже смогла увеличить свой темп. Ветер приятно развивал мои волосы, которые уже стали выбиваться и сделаны во мною хвостика. Любимая песня звучала в моей голове, и я со временем совсем перестала ощущать какой-либо дискомфорт. Я вошла в свой ритм, и, не замечая быстрого биения сердца, частого дыхания и других разных факторов моего организма, стала бежать ещё быстрее. Ускорение сегодня давалось мне достаточно легко, что просто не могло не радовать. Мы пробежали где-то круга 3-4, когда я почувствовала какое-то движение со стороны. В момент я ощутила сильный толчковый удар, будто бы меня кто-то оттолкнул на большой скорости. Не ожидая такого, я полетела в ближайшее дерево. От удара меня спасла магия. Быстро вытянув руки вперёд, я применила свой телекинез и оттолкнулась от стремительно приближающегося дерева, при этом избежав аварии своего лица и деревянного ствола. Думаю, от этого столкновения я бы точно не выиграла и осталась калекой. По итогу я приземлилась на землю и больно ударилась спиной. У меня из ушей выпали наушники, благодаря чему я стала слышать весь окружающий мир. «Чёрт!» — услышала я голос Сони, которая явно тоже была больна. «Что произошло?» — первой встала Лиля. «Я произошла!» — раздался знакомый голос нашего преподавателя по микромагии. «Екатерина Сергеевна, не смешно что вообще». пожаловалась Уранова, потирая свою спину. «Ну так, чтобы не расслаблялись», — посмеялась она и продолжила. «А ещё, почему вы ни разу не были в теплицах? Особое приглашение ждёте? Так вот, это оно и есть». «Так мы...» — начала была оправдываться Соня. «Что? Как будто вы не знаете, где они находятся?» не отступала Екатерина Сергеевна. «Ну, нам нельзя покидать академию», — все еще искала пути отхода наша подруга. «В магазин тоже нельзя было ходить». «Ну, я старалась, девочки, короче», — рассмеялась Софья, чем вызвала улыбку преподавателя. «Сегодня ко мне после третьей пары заходите, потом отправимся в путь», — подмигнула нам профессор и побежала в сторону. Также она не забыла про выпавшие наушники, и при помощи магии притянула и отдала нам. Мне уже очень нравилась Екатерина Сергеевна. После пробежки мы направились в столовую, где собирались плотно позавтракать. Я взяла себе яичницу с колбасой и стакан апельсинового сока. Соня на всех взяла целую тарелку облепихи и красной смородины со словами «это очень полезно». Лиля снова посыпала еду своим зельем. На самом деле, поначалу я путалась. Дело в том, что Катя, что Лиля очень любят экстрактную магию. Изначально я не могла определиться, кто из них лучше в этом. Ответ нашёлся сам собой. Да-да, девочки просто рассказали. Катя была лучше в жидких зельях, а Лиля была специалистом по выпаренным и твёрдым. «Эх, сегодня, значит, не буду учиться летать», — разочарованно произнесла Джулия. «Именно там и лучше всего учиться», — рассмеялась Уранова. Девочки рассказали, что там очень много агрессивных растений. По словам Сони, там были целые джунгли. Именно поэтому мы пойдем туда со всем своим оружием. Они смогли нас заинтриговать, так что мы, довольные, отправились на наши пары. Сегодня у нас должны быть история магии, таксономия и микромагия. Пройдя в кабинет истории, Я очень удивилась, что он открыт. Сейчас я была здесь абсолютно одна, ну, если не считать скелет, стоящий в углу аудитории. Сесть я решила в этот раз за первый ряд, специально повыводить из себя Рафаэля и остальных. Почему-то мне очень хотелось им побольше насолить после всего произошедшего вчера. «Привет!» — услышала я голос и очень удивилась, когда тот оказался дружелюбным. Недалеко от себя я увидела Пелагею. Она приветливо улыбнулась, после чего закинула вещи за второй ряд. Дальше девушка села рядом со мной, видимо, хотела пообщаться. «Как ты себя чувствуешь?» «Да ничего», — ответила я. «Я видела, ты бегаешь по утрам», — продолжила улыбаться. «Да, девчонки сказали повышать физическую подготовку». «Это верно, мы тоже с Джеком занимаемся». «И как же вы занимаетесь?» — рассмеялась я. «Не так, как об этом подумала ты», — поддержала она мою шутку, и я стала замечать, что мое настроение резко пошло вверх. Мы проболтали совсем немного, ведь через минут десять пришел Джон и Джек. Где они были до этого, занимались на улице. Местоположение моей подруги, которая у меня спросила девушка, я не знала. Джулия снова где-то гуляла и общалась. Из нашего разговора я узнала, что Пелагея из Соединённых Штатов Америки, а именно из Сиэтла. Там она прожила всю жизнь, пока не узнала о магии. Также она хотела быть экологом и заботиться о мире. Ну, главное, чтобы льды все не растопились, по её мнению. «Привет!» — поздоровался Джон и подмигнул, сев рядом со мной. Прозвенел звонок, и с ним вся группа собралась. Джулия подоспела очень быстро. за несколько минут до прихода нашего профессора Фрея, которого я уже очень давно не видела. Наш преподаватель поздоровался с нами и закрыл окна, посмотрев предварительно на меня, как будто бы помнил о том, что от ветра мне холодно. Далее он стал рассказывать, в какой потрясающей командировке он был. Все две недели он провёл во Франции, да, в моей родной стране. Я сидела за столом и слушала ровный и громкий рассказ учителя. Посмотрев на свою открытую тетрадь, я решила закрыть её. По профессору было понятно, что на паре мы будем писать очень мало, если, конечно, вообще будем. Прошло около полпары, когда душевные и романтические рассказы о Франции закончились, и преподаватель вернулся к списку с учениками. Я заметила, все, кто не успел к началу, уже сидели тут. Все 30 человек находились в аудитории, И даже малейшего интереса не показывали к рассказам преподавателя. И после этого они будут мне говорить о том, что я мешаю учиться. Просто смешно. «Гера, какое домашнее задание у нас было?» — спросил внезапно препод, чем явно удивил всех студентов. «Да, по слухам и рассказам старших, профессор Фрей вообще не проверяет домашнего задания. Ему это не интересно «Сэр, вы ведь не задавали домашнего задания». — ответил за место девушки какой-то парень и попытался сделать уверенный голос. «Я узнала в этом молодом человеке друга Фионы. Возможно, это и есть вчерашний Крис». «Да что вы говорите?» — ответил недоверчиво преподаватель, а после стал копошиться в каких-то бумажках. Все в этот момент стали смотреть друг на друга, как бы показывая, что никто ничего не знает. «Неужели эта тактика сработает?» просто у нас в лицее подобное никогда не срабатывало. Я бросила взгляд на Джона, который во что-то играл в своём телефоне и явно не был чем-то заинтересован. Это сработает? задала ему вопрос я, на который он тут же среагировал и посмотрел на меня. Почему именно ему задала этот вопрос? Потому что он чувствовал эмоции преподавателя и мог предугадать разворачивающийся ход событий в данный момент. Я не знаю, Пожал плечами парень и дальше продолжил играть в свой телефон. «Сэр, у нас же было задание написать о первой легендарной четвёрке». Поднял руку и заговорил Рафаэль, чем вызвал всеобщее недовольство. «На самом деле я поняла, это возмущение. Кому понравится такое поведение? Вот кому бойкоты надо ставить, а не мне». Услышав какие-то звуки со стороны, Я повернулась и увидела, как наша староста стала рыться в своём портфеле в поисках своего домашнего конспекта. При этом действии она явно очень сильно волновалась, словно боялась, что забыла его в комнате. «Так, ну я смотреть их всё равно не буду», — неожиданно заявил преподаватель, когда я всё же открыла тетрадь. Все в аудитории спокойно вздохнули. «Я буду просто с вами беседовать и затем проставлю оценки за знания». Улыбаясь, произнёс мужчина и хлопнул в ладоши. От этого действия все тетради закрылись, а после отправились к нему на стол. Он явно был доволен собой. Многие студенты от этого заволновались. Могу честно похвастаться, что мне бояться было нечего. Я прекрасно помнила всё, что мы тогда в наряде обсуждали с валерьяном. «Что вы знаете о первой Великой Четвёрке?» спросил преподаватель. и сложил руки вместе, ожидая ответов. Так мы и проговорили всю пару. Было достаточно интересно, так как многие факты истории обычного мира просто не совпадают с магическим миром. Было очень много спорных моментов, а именно со смертью Леонардо и Ибрагима. О смерти первого ничего не известно, маг просто исчез и больше не появлялся. Второй же, по официальной версии обычного мира, был удушен, Только весь магический мир сомневался в его смерти, ведь слишком сильным магом он был, чтобы обычные палачи его убили. Преподаватель считал, что Паша просто фальсифицировал свою смерть, и возможность у него была. У него были домены клонирования и изменения облика. Именно поэтому профессор Фрей и многие, по его словам, считали, что тот стал править Османской империей после этого момента. Только вот никакой больше весточки после казни от мага не поступало. Странно, конечно, всё это было, а главное — запутано. За пару я получила оценку 5 и довольная отправилась на следующее занятие. Таксономии у нас ещё ни разу не было, поэтому было просто интересно оказаться на этой паре. К тому же говорят, что там тоже очень хороший преподаватель. На этом предмете мы должны проходить подробную классификацию магических живых существ, которые жили когда-либо в мире. Этот предмет общий и закончится в конце второго курса. В принципе, я не видела в этом смысла, ведь в мире есть люди, маги, вампиры и оборотни. На парах по кровомагии проходят вампиров, на ликантропомагии — оборотней. По легендам, в мире еще когда-то жили эльфы и гномы, но со времен Древнего Египта О них ничего не слышно, поэтому думаю о том, что это просто обычные детские сказки. Правда, Софья верит, что они где-то есть. Даже если так, то без доказательств я просто не поверю. Хотя лучше эльфы, чем мёртвые призраки у меня во снах. Я спокойно сидела за вторым рядом, когда увидела, как в аудиторию зашли Фиона и её компания. Сопровождающий девушку парень стал негативно пялиться на меня, что мне, конечно же, не понравилось. «Чё сидишь? Только и будешь блистать на никому не нужных предметах!» — услышала я противный голосок фуркат. «Что ты до меня докопалась?» — повернулась я к девушке лицом и стала активно смотреть ей в глаза. «Ты не должна здесь учиться. Ты только группу будешь тянуть назад!» — решительно заявила она. «Учиться мне здесь или нет, решать уж точно не тебе!» «Ты будешь самой последней в группе, и твои подруги тебе не помогут», посмеялась она. «И тренировки тоже», донёсся голос Рафаэля, который зашёл в аудиторию. «Уж ты бы вообще молчал. Я, в отличие от вас, уже успела выделиться в битве. А ты, Фиона, где была тогда?» Начала наступать я на девушку. «Где надо было, там и была». «Если бы в кабинет не зашли Валерьян и Настя...» то скандал был бы уж очень сильным, но наши руководители группы быстро урегулировали конфликт. В этот момент я удивилась, что Кирсипоу вступился за меня. Он открыл свою руку и продемонстрировал счет. В этот момент я поняла, что у меня загорелось тогда на руке. Мне никто не рассказал, что как только ты убиваешь мага, вампира или оборотня, то на тебе появляются цифры, которые показывают статистику твоих убийств. Я сосредоточилась на руке и увидела зелёные цифры. Вампиры — один, маг — один и мёртвые — семь. Кто были эти мёртвые? Это из моих кошмаров, когда я сжигала и разрезала рапирой? Скрыв свои последние цифры, я гордо предъявила то, что победила мага. — А почему они у тебя зелёные? — услышала вопрос Насти и подняла голову. — Это счёт, это ведь тоже руны. «Если у тебя огонь, то они должны быть красными или оранжевыми», начала рассуждать девушка и стала меня немного раздражать этим. «А почему у него они чёрные?» — ответила вопросом на вопрос я, кивая в сторону парня. На руке валерьяна были цифры чёрного цвета, только вот никто на это не реагировал, словно не видел. Посмотрев на него, я увидела сильное удивление и, самое главное, испуг в глазах. Дальше события развивались стремительно. Фиона посмеялась надо мной и сказала, что у меня дальтонизм, а остальные же начали просто смеяться с этого. Только вот даже если бы он у меня был, то синий не заменяется чёрным. По итогу я рассмотрела синий цвет, чтобы ни у кого не вызывать подозрений. Только вот Валерьян продолжал смотреть на меня, как на какого-то монстра, что не так с этим парнем. здравствуйте дети улыбнулся профессор, когда зашёл в аудиторию. Он вышел к столу и стал с нами знакомиться. Это был наш преподаватель по таксономии, которого зовут Ладвик Ланге. Нам же он велел себя называть профессор Ланге. На вид он был молодым, но что-то мне подсказывало, что это не так. У него светлые волосы и серые, как тучное небо, глаза. Он высокого роста и худощавый, на нём был серый костюм. «Сегодня у нас с вами очень интересное занятие, а именно вводное». Весёлым голосом произнёс профессор, после чего написал на доске тему занятия. «Назовите мне классы, которые вам известны на данный момент». Повернулся он к нам, когда написал на доске слово «классы» и кучу стрелочек вокруг. «Ну, мне известно три класса, а именно «люди», «маги» и «вампиры». Очень гундосо ответил Рафаэль, который после ответа стал очень широко улыбаться. Не знаю, почему на меня он взбесил этим. «Разрешите дополнить, профессор?» Подняла руку и после утвердительного кивка начала свой ответ. «Насколько мне известно, есть ещё оборотни». Профессор заулыбался и дополнил одну стрелочку. «Также, по легендам, раньше существовали эльфы и гномы». «Очень хорошо, мисс Ру». Я была очень удивлена, что он знает мою фамилию. И, признаюсь, мне было это очень приятно. Интересно, что он обо мне знает. Надеюсь, не то, что я взорвала магазин. «Нет, мисс Ру, про магазин я не знал». Улыбнулся он и подмигнул. Вот тут я поняла, что у него есть домен чтения мыслей. Вот это была проблема. Правда, было видно, что он больше не слушал мои мысли, так как никак не реагировал на воспоминания о призраках, о которых я старалась не думать. Вот так всегда, когда о чём-то стараешься не думать, не думать об этом просто не получается. Никто не понял шутки про магазин, поэтому мы просто продолжили пару. Он очень эмоционально рассказал о том, что классов, живущих в этом мире, очень и очень много. Так я узнала о существовании ведьм, чародеев и шил. И все они существовали в данный момент в мире. Шилы. Это оказались твари, которые пожирают энергию живого существа. Они отличаются хорошей физической силой и магией холода. Они очень опасны, так как с каждым выпитым существом становятся сильней. Сейчас в мире есть несколько очень сильных таких шил. Живут и обитают они в основном стаями, как и оборотни. Ведьмы и чародеи тоже имеют место быть, хотя сначала может показаться, что это синонимы слова «маг». Только вот не в магическом мире. Оказалось, что ведьмы — это магические существа женского пола, которые используют бактерии, витающих в воздухе. Таким образом, они не привязаны к определенным доминам, как мы. Чародеи оказались вообще самыми сильными существами, на мой взгляд. Можно сказать, это маг и ведьма в одной сущности. У них есть домены, но они также могут использовать магию окружающего мира. Как я поняла, любой маг может стать чародеем, и для себя подметила, что нужно будет поступать в чародейский университет. Пара пролетела очень быстро и действительно оказалась интересной. Только вот что мы будем проходить на следующих, я не очень хорошо поняла. Видимо, каждый класс будет подробно изучаться, но ну, кроме оборотней и вампиров. После обеда я отправилась в кабинет Екатерины Сергеевны. Постучав в дверь, я услышала её голос. Она разрешила мне зайти, и я отправилась за свою парту. Сама преподаватель пила чай и читала что-то в учебнике. «Как твой день проходит?» Задала она мне вопрос, когда увидела, что я села за первый ряд. «Всё хорошо», — кивнула я ей. «А ваш как?» «Неплохо». «Вот думаю, может отменить пару», — посмотрела она на меня и улыбнулась. «Я бы не хотела». честно призналась я. «Этот предмет будет моим любимым, это я уже точно знала. Ведь бактерии и вирусы — то, что я обожала ещё в лицее. Да что там, с детства я мечтала посвятить свою жизнь именно этой работе». «Да, тебя называют моей наследницей», посмеялась она. «Ну, это точно не так. Со временем посмотрим». После она вернулась к чтению учебника. Я же погрузилась в телефон и стала листать ленту новостей. Мне было не очень комфортно наедине с Екатериной Сергеевной, хотя сейчас она не обращала на меня никакого внимания. После нескольких минут вся группа стала собираться в аудитории, и тут я поняла, что меня никто не донимает. Ведь здесь фомина, которую всё равно все побаиваются. Наша третья пара началась сразу очень продуктивно. Главное, что я поняла, так это то, что писать придётся на каждом занятии очень много. Сегодняшней нашей темой стали самые простые из всех возможных магических бактерий. Этот вид есть у каждого мага, даже у меня. Именно эти маленькие крохи вызывают основную магию, когда остальные просто дополняют. Их называют телекокус, телекоки. Это очень маленькие бактерии коковидной формы, то есть шаровидной. Может быть, они и самые примитивные, но только благодаря им магия существует. Если бы не было данных бактерий, то никакого волшебства и в помине не происходило. Телекоки дают магу телекинез, о чём и говорит их название. Всю пару мы писали про эти удивительные микроорганизмы, расписывали их морфологию, биохимические свойства и как их можно выявить. Это было только самым началом, так как в дальнейшем Мы уже будем пытаться их вырастить и даже развивать телекинез. В общем, нас ждало что-то очень крутое, поэтому следующую пару я буду ждать с нетерпением. «Не забудьте, что на следующем занятии я буду вас спрашивать», сказала Екатерина Сергеевна, когда половина группы уже сбежала с класса. «Идёшь в столовую?» — спросил меня Джон. «Нет, мы будем заняты», — вместо меня ответила Джулия. после чего мы подошли к столу Екатерины Сергеевны. Через минуту в дверях нарисовались девочки. Они весело улыбались нам и также подошли к столу преподавателя. Фомина же в это время спокойно листала учебник, не обращая на нас никакого внимания. прочистила горло Софья, чтобы привлечь внимание преподавателя. «Ой, вы уже все здесь, а я думала, вы забудете», — сделала удивлённый вид преподаватель. «Да когда мы что-то забывали?» — весело объявила Катя. «Всегда!» — получила она короткий ответ от преподавателя. Мы прошли на улицу, а затем отправились к складам оружия. Я взяла себе рапиру и стилеты, всё как на паре. Соня взяла свои парные ниндзята, а наши подруги взяли себе их летательные аппараты. Лиля же снарядилась большим количеством кинжалов. «Только без фокусов». предупредила нас преподаватель, когда повела к воротам крепости. Она кивнула что-то стражникам, после чего мы встали в круг. Фомина закрыла глаза, и уже через десять секунд поднялся сильнейший ветер, что перенёс нас в другое место. Я увидела целые ряды огромных деревянных сооружений, накрытые полупрозрачным материалом. Это были не просто теплицы, а можно даже сказать город из теплиц. Вокруг этих сооружений возвышался огромный и величественный лес. Что самое удивительное, тут везде был снег. Как только я это увидела, то тут же по мне прошел холодный ветер, заставив меня замерзнуть. Посмотрев на Джулию, я увидела, что та тоже уже трясется от холода. Мерзли мы недолго, так как уже через несколько минут прошли в помещение теплиц. Пройдя вовнутрь, я ожидала, что там будет много пространства, но я никогда не думала, что столько. Здесь было очень тепло, словно в тропиках. Нас сразу же встретили огромные деревья, которые уходили в крышу теплицы. Да только вот крыши видно не было совсем. Она была так далеко, словно небо от земли. К Екатерине Сергеевне тут же подбежали несколько животных. Если быть точнее, то две очень милых белочки и несколько собак. Каждого из них она погладила и чем-то угостила. Далее она подошла к дереву, и я увидела, что там на ветках спят кошки. «Хозяйку встречать не надо, да?» — весело сказала она им и стала гладить. Эта сцена была очень милая и трогательная. Мне самой очень захотелось погладить этих прекрасных созданий. Правда, я боялась, что они меня не воспримут как друга. Посмотрев вперёд, я увидела самый настоящий тропический лес, который я когда-то видела на картинках. Маленькая речушка с прозрачно-голубой водой текла в направлении леса, разделяя густые и зелёные заросли. Правда, через несколько метров она словно пропадала в этой гуще. Очень высокие, тёмные заросли заполоняли весь наш путь так, что от такой плотности растений было просто не видно, что нас ожидает впереди. Я глубоко вздохнула и почувствовала теплоту и влажность, исходящую от этих растений. Вид меня просто завораживал. Слева от нас я видела бамбуковые стебли, которые покрывали практически всю территорию. Между ними я смогла рассмотреть огромный извитой толстый ствол, покрытый черной корой. Он поднимался высоко вверх, где из него росли три больших толстых стебля, полностью увитые маленькими веточками зеленой листвой. Под самим деревом умиротворенно лежала груда камней, окутанные водой из ручейка. Поодаль от дерева находились большие каменные глыбы, покрытые болотного цвета мхом и прикрытые листвой. Они были примерно человеческого роста, но сейчас, так как это было далеко от меня, выглядели очень маленькими. Повернув голову в правую сторону, я увидела ряд располагающихся неизвестных мне деревьев. Они были не очень высокими, и как такового ствола у них не было. Просто большое количество мелких веток, вытянутых вверх, создавали некий купол из зелёных листьев, из которых ветвями свисали длинные лианы. Немного приглядевшись, я увидела мелких обезьянок, лазающих по ним. Смотря на них, я невольно вспомнила, как Джон лазал за вишнями. Да-да, вот такое сравнение. «Как же здесь красиво!» Произнесла я вслух, когда мы стали спускаться вниз по реке. Екатерина Сергеевна на это лишь улыбнулась. Она отошла немного дальше в кусты, а после вышла оттуда, держа в руках нескольких попугаев. Они были очень красочными. Преподаватель покормила их, а затем выпустила, и они разлетелись в разные направления. «Они будут смотреть, чтобы вы здесь ничего не натворили», — улыбнулась Фомина. «А вы? Задала вопрос катя «А я пойду в новое отделение, так сказать, наводить там порядки». Преподаватель дала нам задание полностью убрать сектор С. Именно в нём мы сейчас и были. Мне об этом рассказала большая деревянная табличка, стоявшая возле бамбука. «Амазонские леса, классно!» Прокомментировала Софья и достала один из своих мечей. «Честно, несмотря на все мои кошмары, Мне было достаточно страшно идти в эти джунгли. Всё-таки я уверена, там водились какие-нибудь змеи, пауки и опасные растения. «Ну, благо, у нас есть Лиля», — заявила Джулия и заулыбалась. «А что я?» «Ты маг растений». «Ага, только там и животные есть. Плюс эти растения Фоминой, а не мои», — возмущалась девушка. «Правда, делать было всё равно нечего». поэтому мы отправились в эти зелёные заросли. Девушки предложили идти по воде, что мы и сделали. Почему-то мы решили, что так будет безопасней. Однако, как только мы подошли к листве, то на нас стала прыгать одна из кошек преподавателя и шипеть. «Так, ладно, я её не понимаю», разочарованно произнесла Лиля, взяв животное в руки. «Почему руны не работают на животных?» удручающе произнесла Джулия, и сделала грустную гримасу. «Я думаю, она против того, что мы идём по воде», предположила я, и кошка тут же замолчала. Я резко вспомнила из уроков биологии, что змеи очень хорошо плавают. Услышав это, все девушки тут же выбежали из воды. Никого больше эта идея не устраивала, что логично. Мне самой резко перехотелось так идти. Мы простояли возле входа в джунгли где-то минут пять. Лиля оказалась самой смелой, и она, сжав свой кинжал покрепче, отправилась за эти большие зелёные листы. За ней нырнула и я. Здесь было ещё более красочно. Открылся потрясающий пейзаж. Различные деревья, огромные кустарники, яркие плоды и разноцветные цветки. Вот что нас ждало за этой листвой. Слева я увидела огромные плодовитые деревья, с ярко-синими цветками, запах которых так и манил к себе. Большой и сильный ствол, покрытый коричневатой корой, в самом низу делился на два стебля и уходил глубоко в почву. Недолго думая, мы отправились вперёд, чтобы не задерживаться в самом начале. Только вот Вебер взяла и споткнулась о какой-то корень и упала в листву. Через секунду со стороны я почувствовала какое-то движение, и благодаря реакции... увернулась от удара. Резко поднявшись, я отскочила от еще одной хлесткой атаки. Бросив взгляд на звуки, я увидела, как моя подруга висит возле дерева и пытается сражаться. Однако через секунду в нее была выпущена какая-то синяя пыльца, и все сопротивление в момент прекратилось. «Слышь, отдай нам Джулию!» — грозно прокричала Софья и бросилась в атаку. Девушка бежала с очень быстрой скоростью. с явным желанием вернуть подругу в наши ряды. Во время этого рывка она активно стала прыгать, чтобы приблизиться к своей цели. Дерево тут же бросило в неё множество веток и лиан, только вот Соня легко стала рубить их мечами. Вот одна ветка решила обвить её, но тут же была сожжена жёлтым светом девушки. Дальше она провела целый ряд атак и срубила около двенадцати веток, которые были выпущены в её сторону. За ней я могла бы наблюдать вечно. Эти отточенные движения были совершенны, и она легко исполняла каждое. Вот девушка захватила песком целых несколько лиан, а после легко обломала их. Правда, не одна она отправилась на выручку подруги. Лиля приказала мне особо не лезть, а после также побежала в атаку. Рождественская стала прыгать по атакующим веткам, параллельно стала сталкивать и путать их между собой, при помощи своего домина. Катя отправилась в полёт, цепляясь за все возможные опоры для своих гарпунов. Должна сказать, летала она не просто лучше Джулии, а намного лучше. Сейчас я была уверена, что в воздух — это её стихия. Она легко преодолевала все преграды, которые дерево старалось ей создать. Девушка крутилась и извивалась в полёте и рубила все ветки, пытающиеся достать её. Я честно засмотрелась на это, но больше всего меня впечатлило то, когда она стала применять свои молнии. Ветки настолько быстро сжигались, что оставался только пепел, разлетающийся по ветру. При виде воюющих девочек мне сидеть в стороне не захотелось. Да, несмотря на приказ Лили, я решила помочь в спасении своей близкой подруги. Обнажив свою рапиру, я бесшумно бросилась в атаку, однако дерево всё-таки меня услышало. На меня бросились целые ряды веток и лиан. Не знаю, что мне помогало, но благодаря реакции я спокойно могла уворачиваться от этих атак. Через несколько минут такого бега я почувствовала слабость в ногах, а самое главное — боли в грудной клетке. Моему сердцу явно не нравились такие эстафеты. Однако отступать мне было уже поздно. Бросив свой взгляд наверх, Я увидела, как девочки уже почти приблизились к Джулии. В момент я увидела зелёный дым, и мне полегчало. Что же, если это мне помогает, то пусть. Я стала двигаться ещё быстрее, а через секунду подпрыгнула от нижнего удара веткой и побежала по лианам. Они были очень тонкими, и поначалу я не поняла, как Лиля прыгала по ним, но делать было уже нечего. Я прыгнула на следующую и стала двигаться вперёд, прорываясь с боем. Разрезав пару веток, я разожгла огонь в руке и сильно удивилась тому, когда он оказался зелёным. Только вот дело мне до этого не было от слова совсем и продолжила своё движение. «Убери огонь, ты можешь поранить дерево», услышала я чей-то голос в голове, и в этот же момент огонь в руках погас, и я полетела стремительно вниз. Вытянув руки вперёд, я применила телекинез, и смягчила своё падение. В этот же момент сопротивление дерева было закончено, и Катя спокойно вырвала из веток подругу. «Я же тебе сказала, сиди смирно!» стала отчитывать меня Лиля, а через секунду обняла. «Ты очень сильная, так прыгать по веткам!» восхитилась она мной и погладила по голове, словно была моей матерью. «У тебя научилась!» посмеялась я и обняла её в ответ. После мы подошли к Кате. Девушка положила на землю Вебер, после чего стала подбирать какие-то зелья. Плеснув на лицо из колбочки белую полупрозрачную жидкость, она стала ждать реакции, и она не заставила Катерину делать этого долго. Джулия, громко чихнув, стала пытаться резко встать. «Я думаю, задачу все поняли?» — спросила Лилия и посмотрела на нас. Честно, я до сих пор ничего не понимала. Надо зачистить эту тропу, чтобы различные растения и животные ни на кого не нападали. А, ну теперь понятно. Вопрос «зачем?» я задавать не стала, так как, думаю, девушка сама не в курсе, зачем это делать. Наверное, это нужно Екатерине Сергеевне. Она ведь не могла нас засунуть сюда просто из-за скуки. Мы направились дальше вглубь леса. Благо, здесь была очень хорошо выделяющаяся земляная дорожка, разрезающая эти тёмно-зелёные, тесно расположившиеся друг к другу растения с чрезмерно объёмной листвой. Недалеко я слышала звуки речки, по которой мы с самого начала хотели идти. Посмотрев наверх, я удивилась, что ничего видно не было, только зелёный свет, который образует растения, пропускающие через свои листья солнечный свет». Его явно не хватало, поэтому наша Соня решила добавить своего для лучшей видимости. Что меня удивляло, так это то, что за нами слетят какие-то попугаи. Вот как они здесь будут летать через такие джунгли? Здесь пройти-то толком негде, а о полёте и вообще говорить нечего. Однако Катя была настроена очень оптимистично на свои полёты, когда Джулия совсем сникла. «Слышите?» — шёпотом задавала вопрос Лиля. и остановила движение своей рукой. Какое-то чувство стало мне подсказывать, что за нами кто-то наблюдает. Став оглядываться, я, кроме высокой, густой и листвы, ничего не видела. Резко что-то возле нас прорычало, и мы тут же настроились к бою. Вытянув в сторону этих страшных звуков свою рапиру, я стала вглядываться в темноту. Софья бросила световой шар в зелень, и мы увидели, как на нас смотрит «Величественный зверь!» Таких я никогда даже в зоопарках не видела. Животное, увидев, что его раскрыли, стало медленно, словно ленясь, двигаться в нашу сторону. Только вот с какой грацией выполнялись эти движения, может позавидовать любое другое существо планеты. В одном я была уверена на сто процентов, это тварь из семейства кошачьих. Зверь был большим, с длинным, вытянутым и тощим туловищем. с мощными мускулистыми конечностями у него была милая но в то же время очень опасная мордашка шерсть была бледно желттого цвета с маленькими черными пятнами на шее которые спускаясь по телу к конечностям увеличивались в размерах брюхо зверя было белым серым оттенком вдруг хищник сильно открыл рот и вытянул свой язык в этот момент я увидела четыре мощных клыка которые я уверена Легко прокусят кожу человека. Однако зверь закрыл глаза, а затем, закрыв рот, стал утираться. «М -м Понятно. Мы настолько неинтересны, что он зевает на нас. Возмутилась Соня и опустила мечи. Было ясно, что животное не хотело на нас нападать. Правда, яра рапиру не отпустила, просто немного расслабила руку. Лиля осторожно подошла к хищнику, а после, не увидев агрессии со стороны животного, Протянула руку к нему. Большая кошка подошла и стала активно ластиться. Девушка стала гладить это большое чудо и улыбаться. «Это леопард?» — спросила Катя и также подошла к животному. «Нет, это ягуар», — ответила Лиля. «Смотри на мех. Шерсть у него, она покрыта большими розетками с внутренними пятнышками». Дальше девушка рассказала, что вот эти сплошные и кольцевые тёмные пятна на шкурке называют «розетками». Также подруга стала комментировать, что у ягуаров голова шире и больше из-за их очень сильного укуса. Да-да, она также сказала, что по данной категории они превосходят абсолютно всех млекопитающих. Я также решилась подойти к этому животному и погладить. Да, сейчас это была практически самая обычная домашняя кошка. только вот гораздо больших размеров. «Вы только если в природе их встретите, не подходите!» — услышали мы смех преподавателя и обернулись. Фомина сидела на одной из веток и наблюдала за нами. Она улыбалась, что говорила о её хорошем настроении. Профессор спрыгнула с ветки и подошла к нам, и в этот же момент ягуар вскочил и бросился к ней. «Маг животных, что сказать ещё?» хмыкнула Лиля. "Я смотрю, вы почти ничего не сделали за это время, пока были здесь", заметила Екатерина Сергеевна. "Вы будете посещать теплицы, пока полностью не расчистите сектор С". После недолгих разговоров мы отправились дальше, так как до ужина было еще два часа. Фомина отправилась с нами, уже лично контролировать процесс. Теперь я поняла, что нам не получится отлынивать от поставленной задачи. Следующим нашим противником стало ещё одно жуткое дерево с огромным количеством лиан и веток. Преподаватель, кстати, не будет вмешиваться в драку без особой нужды. Глубоко выдохнув, я бросилась в атаку. На меня хлынули атаки веток, которые я успешно отбивала своим клинком. Через минуту я уже стала не просто защищаться, но и нападать. Успешно разрезав несколько лиан, Я принялась за ветки, правда, я не ожидала, что разрубить их будет так сложно. Дереву явно не нравилось то, как мы с девочками с ним обходимся, поэтому стала плеваться своими красными плодами, взрывавшимися при падении на землю. Увернувшись от нескольких таких снарядов, я стала применять телекинез для остановки розового дыма, появляющегося от этих взрывов. Подпрыгнув и перекрутившись в воздухе, я разрезала ветку, а затем бросилась в открывшееся после этого впереди пространство. При помощи своей магии я смогла остановить несколько ударов и прижать ветки друг к другу, чтобы затем встать сверху на них. Дереву это явно не понравилось, на меня хлынула еще одна волна молниеносных ударов. Увернуться от них мне не могла помочь даже реакция, но спас телекинез. Однако на землю я все-таки свалилась и в полете потеряла рапиру. Подняв голову, я увидела, как тяжело приходится Джулии. Она пытается одновременно и сражаться, и летать, что выходит у неё явно не очень. Вот она бросила свой трос и полетела вниз, но, уворачиваясь от веток, вписалась прямо в ствол дерева. Сделав сальто в воздухе, она попыталась быстро полететь в атаку на противника, но ей не хватило скорости, и девушка просто не удержалась в сильном потоке ветра. В этот момент я даже как-то обрадовалась, что у меня не домин воздуха. У наших старших подруг обстоятельства были куда лучше. Катерина рубила всё, до чего дотягивалась. Её полёт был очень быстрым, отросы словно были руками, которыми она легко управляла. Периодически она сжигала ветки дерева своими молниями. Только вот по движению Мурановой я видела, что она просто наслаждается полётом, а не серьёзно сражается. Сделала я такой вывод из-за проделывания каких-либо трюков, кувырков и вращений в воздухе. Лиля наступала тоже в воздухе. Она прыгала с ветку на ветке, не забывая отрубать каждую после себя. Она словно маленькая белочка, быстро и очень ловко перемещалась по лианам. Подруга активно продвигалась вперёд, стараясь как можно быстрее закончить этот бой, в отличие от Катерины. Софья в этот же момент... продолжала наступление на земле. Она активно сносила все преграды, которые ей пыталась поставить дерево. Девушка двигалась не так быстро, как Лиля, но зато с большим разрушением. Я попыталась подняться с земли и броситься в атаку, но резко поняла, как сильно устала. Ноги меня перестали слушаться, а в груди снова появились покалывающие боли. Всё-таки больное сердце меня будет подводить всю оставшуюся жизнь. «Всё, пора домой», — объявила наш преподаватель, когда девчонки закончили бой. Сейчас мы находились в столовой и кушали. На этот ужин я взяла себе большую порцию риса с несколькими кусками красной рыбы. Также мне очень понравился черничный морс, который оказался очень вкусным. Девочки общались между собой, а я же стала думать о том, зачем Фоминой понадобилась моя кровь. Да, она взяла у меня целых три пробирки, отчего, усталая, я стала полностью обессиленной. Из-за своего состояния я решила пораньше отправиться в комнату. Оставив девочек в столовой, направилась к себе. Мне очень хотелось сейчас лечь в кровать и просто уснуть. Только вот надо будет ещё перед этим помыться, чтобы на пары завтра грязной не идти. Только, выйдя из столовой, я тут же наткнулась на Валерьяна. Парень был чем-то встревожен и явно недоволен. Он серьёзно с нотками агрессии посмотрел на меня. «Ты где была весь день?» Задал он мне вопрос, от которого я даже растерялась на несколько минут. «Я задал вопрос». Нетерпеливо стал дёргаться парень. «Какая тебе разница?» Огрызнулась я в ответ. «Я тебя целый день ищу, нам надо поговорить». «Я не хочу с тобой разговаривать, сейчас уж точно». «Не ставь себя выше других, ты тут явно не птица космических полётов». Он попытался меня тронуть, но я тут же отступила на один шаг назад, при этом схватившись за рукоять рапиры. Благо сейчас она была у меня с собой. «Что тебе от меня нужно?» «У тебя и у меня Фомина взяла кровь, не знаешь зачем?» «Понятия не имею». «Я думаю, ты врёшь». Он явно был недоволен таким ответом. «Думай, что хочешь, мне всё равно». Я пожала плечами, а затем развернулась и отправилась в комнату. «Что же, может, мы узнаем, как ты победила того мага?» Услышала я гневные выкрики парня, но обращать на них внимание у меня сил просто не было. Закрыв за собой дверь, я снова увидела открытые настежь окна. В комнате было безумно холодно, из-за чего пришлось разжигать камин. Отчего мне не хотелось сидеть возле камина, и я отправилась в ванную, чтобы побыстрее переделать все дела и лечь со спокойной душой спать. Когда девочки пришли, я вышла из ванной комнаты. Они были так же уставшими, но более веселыми, чем я. Разговаривать я не хотела, поэтому сразу легла в кровать и тут же закрыла свои глаза. Утонув в мире сновидений, я стала наслаждаться ночью.